Глава третья. «Как же мне с тобой повезло!» Слегка подняв брови, произнёс мужчина, окидывая довольным взглядом содержимое её портативного холодильника. «Без тебя я бы тут точно с голоду сдох». После возвращения в домик он тщательно вымыл руки с привезённым Соней мылом. Заставил её сделать то же самое и посадил за стол в уголочек. Наверное, чтобы не думал о побеге. А сам принялся накрывать на стол. Достал копчёную колбасу, нарезал хлеб. Выложил на пластиковой тарелке овощи, фрукты, варёные яйца, конфеты. «А вы преступник?» Осторожно спросила Соня и тут же смутилась. «То есть я хотела сказать, вы бандит или...» Вопрос крутился у неё на языке уже давно, но девушка и подумать не могла, насколько глупо он прозвучит. Громила повернулся и посмотрел на неё с кривой усмешкой, отчего Соня смутилась ещё больше и отвела взгляд. «Надо полагать, преступник, раз на чужую дачу и удерживаю тебя здесь против твоей воли». «Я имела в виду... Вы же от кого-то здесь скрываетесь, и вы ранены. Что у вас случилось?» «Меньше знаешь, Соня, лучше спишь». Строго заметил он. «Не забивай себе этим голову. Давай представим, что я просто твой гость. Поживу немного, пока царапины не затянутся, и уйду». «Гости обычно не привязывают хозяев к кроватям». Тихо отозвалась девушка, по-прежнему избегая смотреть мужчине в глаза. «Поверь, это для твоего же блага. Если попытаешься сбежать, мне придётся тебя наказать, чтобы больше дурить не вздумала. А этого я не хочу». От его слов по телу Сони прокатился жар. Каким интересным образом он собрался её наказывать? Ударит? Изобьёт? Или... Девушка посмотрела на пистолет, что по-прежнему устрашающе лежал на столе, и удручённо сглотнула. «Я не сбегу, честное слово». Ешь. Хмуро ответил мужчина, и больше за весь ужин не проронил ни слова, думая о чём-то своём. Несмотря на то, что Соня за весь день практически ничего не ела, аппетита у неё не было, и еду приходилось заталкивать в себя силой. А вот у её гостя аппетит, напротив, был отменный. За один присест он смел практически всё, что она привезла. «Можно мне позвонить?» Спросила Соня, когда с трапезой было покончено, а скудные остатки продуктов бережно убраны обратно в сумку-холодильник. «Кому?» «Маме». «Хочу узнать, как сын». «Звони». Мужчина протянул Соне её же телефон и проследил за тем, какой именно номер она набирает. Девушка своевольно поднялась со стула и отошла в дальний угол комнаты, слушая один за другим длинные гудки в трубке. И внезапно сильно вздрогнула, когда её шея сзади коснулась горячее дыхание. Соня резко повернула голову и встретилась взглядом с мужчиной, который подошёл к ней сзади, так тихо, что она этого даже не заметила. Едва не выронила телефон от испуга. «Разве возможно передвигаться настолько бесшумно при его габаритах?» «Надеюсь, тебе не нужно напоминать, что без глупостей?» Тихо спросил он, наклонившись к самому её уху. Соня отрицательно помотала головой. И в эту же секунду услышала в трубке голос матери. «Ой, Сонечка, я думала, ты сегодня уже не позвонишь». А Максик уже спит давно, набегался, пирожков с молоком налопался и отрубился за пять минут на нашей с отцом постели. Ну ничего, мы на диване легли, какая разница, где кто будет спать. Как же хорошо, что ты его привезла. Мама, как и обычно, тараторила безумолку. А Соня едва сдерживала дурацкие слезы, что так и норовили покатиться из глаз. И подумать только, из-за чего. Ее держат в заложницах, угрожают оружием, и неизвестно, что вообще могут с ней сделать дальше. а ей до слез обидно что сын не захотел перед сном поговорить со своей мамой ладно мамуль спокойной ночи скажи ему утром как проснётся, что я его люблю ты это как там отдыхаешь уже в отпуск пошла да пошла отдыхаю выдавила из себя соня бросив короткий взгляд назад на пристально наблюдающего за ней мужчину вот и умница вот и отдохни там как следует ты заслужила спасибо мам Закончив разговор, девушка вернула свой телефон преступнику и застыла на месте, опустив взгляд в пол и не представляя, как дальше вести себя с незваным гостем. «Сейчас он привяжет её к кровати?» «А где сам собирается спать? Неужели на полу, как истинный джентльмен?» Верилась в это с трудом, а спросить не хватало духа. «Я пойду, прогуляюсь немного». Внезапно заявил он, как-то странно ухмыльнувшись и окинув её взглядом, от которого по спине побежали мурашки. «Никуда не уходи». Едва мужчина скрылся за дверью, Соня бросилась к разбитому окну и стала украдкой за ним наблюдать. Спустя ещё мгновение девушка с облегчением выдохнула, увидев, что он всего лишь отправился по тропинке в сторону уличного туалета. И даже едва не рассмеялась над собственной трусостью. Соня уже успела нарисовать в своей голове самые мрачные картины. Ну в самом деле, неужели бы он пошёл рыть ей могилу? Да если бы захотел убить, убил бы и бросил прямо в этом домике. Как скоро бы её тут нашли? От этих мыслей снова пробило ознобом. Соня безотрывно наблюдала, как мощная фигура ее гостя скрылась за хлипкой дверью туалета. И внутри все обожгло огнем. Это ведь ее шанс. Возможно, единственный. Долго не раздумывая, она рванула на улицу и понеслась в сторону калитки. Помню, как возилась с ней, когда только приехала сюда, даже не стала пытаться открыть. Перемахнула через забор и не заметила, как. Правду говорят, что в экстренной ситуации человеческий организм может удивлять своими способностями. Бежала, не разбирая дороги, куда-то сворачивала. В темноте и в панике Соня уже не могла вспомнить, откуда пришла, где находится автобусная остановка. Да и смысла не было её искать. Ночью автобусы всё равно не ходят. На очередном перекрёстке остановилась. Огляделась и увидела свет в одном из дачных домиков. Должно быть, там кто-то остался с ночёвкой. Соня рванула туда, не раздумывая. Но не пробежала и нескольких метров, как врезалась в мощную фигуру, которая появилась перед ней неизвестно откуда. Будто выросла из-под земли. Девушка завизжала так, что даже уши заложила, но огромная ладонь тут же зажал ей рот. «Ай-яй-яй, Соня, а ведь обещала, что не сбежишь». Мужчина обхватил девушку свободной рукой поперёк талии и так плотно прижал к своему оголённому торсу, что у неё затрещали кости. Жар его тела обжигал обнажённые участки Сониной кожи. Она чувствовала, как напряжены его мышцы. Ощущала себя маленькой мышкой, угодившей в лапы огромному мощному зверю. И понимала отдалённым уголком сознания, что вырваться бесполезно. Силы-то не равны Но всё же вырывалась, извивалась, пищала, пыталась укусить его ладонь, отчаянно цепляясь за жизнь, и добилась того, что рука мужчины стали и переместилась на шею, сжав её с такой силой, что стало невозможно дышать. «А ну-ка, тихо!» Прошипел ей на ухо громил и куда-то повёл, и на секунду не ослабляя давление. «Какие же вы бабы-дуры! Все без исключения!» Было больно, обидно, страшно. Соня позорно разревелась, щедро поливая слезами ладонь бандита, который тот снова зажал ей рот. Они прошли не так уж много, когда бандит вдруг резко остановился и отпустил её. Схватился за раненый бок и согнулся едва ли не пополам. «Сука, мне сейчас бегать вообще не в тему». Сквозь зубы процедил он. Соня вытерла слёзы и испуганно попятилась. «Только попробуй». Предупредительно посмотрел он на неё. «Пожалуйста». Прошептала она, давясь слезами и продолжая пятиться. «Отпустите меня. Я хочу домой». В два шага мужчина оказался рядом и грубо схватил её за локоть. Просил ведь по-человечески. Процедил. «Но человеческого языка вы, бабы, не понимаете. Заткнись, Соня. И веди себя тихо. Мне ничего не стоит свернуть тебе шею и избежать всех возможных проблем. Понимаешь ты хотя бы это». Соня кивнула и затихла. Обратно до своей дачи она шла сама и больше не сопротивлялась. Мужчина всю дорогу держал её за локоть одной рукой, а другой прижимал свой раненый бок. Его дыхание становилось тяжёлым, рваным. Кажется, его рана была вовсе не такой уж и царапиной. Чем ближе они подходили к Сониной даче, тем тяжелее ему давались шаги, и, наверное, если бы сейчас девушке удалось вырваться, он бы уже не смог её догнать. Но Соня боялась. Кажется, она не на шутку разозлила этого человека. Когда они вошли в домик, при тусклом свете единственной на две комнаты лампочки, которая на удивление оказалась рабочей, девушка увидела, что из рады на животе бандита сочится кровь. Шов разошелся Мужчина тоже обнаружил это и заматерился, от отчего Соня испуганно вжала голову в плечи. «Иди сядь и не дыши там». Рыкнул он на неё, легонько толкнув спину, в сторону стула, что стоял в углу за столом. Соня поспешила выполнить приказ. Села, обхватив себя руками, и принялась разглядывать свои голые коленки. А ведь она и правда дура. Ну вот куда побежала? Зачем? Он ведь нормально к ней относился. Обещал не трогать и скоро уйти. А теперь? Вдруг он и правда её убьёт, чтобы избежать проблем? Горло сковало тисками паники и ужаса. Но выпустить их наружу девушка не решалась. Крепилась изо всех сил. А саму колотило так, что зуб на зуб не попадал. Мужчина тем временем вымыл руки. Разложил на столе медикаменты, которые убирал на время их ужина. И принялся обрабатывать свою рану. Соня не смотрела. Она закусила губу и крепче обхватила себя за плечи, мечтая, чтобы это всё скорее закончилось. Чтобы он сдержал обещание и ушёл, и не причинил ей вреда. Я едва не разрыдалась от этих мыслей. Ведь сама она своё обещание не сдержала. Так с чего бы ему держать своё? Громила возился с порезом и затягивал шов, казалось, целую вечность. Соня успела успокоить свою тихую истерику и просто смиренно ждала того, что будет дальше. Он поднялся. Прошёл смежную комнату и аккуратно сел на кровать, которая жалобно скрипнула под его весом. «Иди сюда». Грубо позвал девушку бандита и хлопнул ладонью по старому пыльному матрасу рядом с собой. И в этой, казалось бы, ужасной ситуации Соня вдруг совершенно абсурдно испытала то, чего испытывать никак не должна. По внутренностям пронеслась обжигающая волна, осев ноющей тяжестью внизу живота. Сейчас он будет привязывать её к кровати.